интерлюдия. «Достаточно», — прервал Бельзидор. «Я думаю, все мы согласимся, что на этом рассказ лучше закончить». «А я бы и дальше послушал», — возразил Дегатти. «Кто там пришел к Монго?» «Какая разница», — поморщился Бельзидор. «Рассказ вообще следовало закончить на том, что боги придавили Монго скалой». «На самом деле, дальше и правда уже не так интересно», — сказал Я могу рассказать о том, как еще через полтора столетия Монго все-таки освободился, как много лет служил Сокору Дзидоши, как спускался в Паргарон и сражался с Софитой, а в конце концов умер и стал богом. Но это страшно долгая история, и в ней слишком много философии, богословия и рефлексии. «Какая интересная все-таки вещь это учение У, — сказал Дегатти. Я про него слышал, но только очень общие слова. Мне всегда казалось, что это то ли религия, то ли разновидность магии, а оно, оказывается, умение управлять хаосом. На самом деле нет, сказал Бельзидор. Учение У – это не про хаос. Святой Машебухер просто дал Монга то, что тот был способен принять. Другого ученика он бы учил иначе. ты это откуда знаешь? Бельзидор не ответил дегти внимательно на него посмотрел и решил что нет смысла расспрашивать он уже понял какие темы этот титан старательно обходит стороной а все таки поразительно каким утырком был монго в юности заговорил о другом волшебник до сих пор не верится в начале жизненного пути еще каким подтвердил янкван хофин он задолбал симов задолбал своего учителя Задолбал в итоге даже богов, и его похоронили под огромным камнем. Вот потом, когда его все-таки освободили, он что-то переосмыслил и начал долгий, очень долгий путь к истинной мудрости. И в конце концов этот прохиндей стал богом. Да еще каким? Монга, он же Дзикой, он же Хануман, он же Сунь-Укун, он же Правоналаки. Его знают под множеством имен этого бога-обезьяну. Во множестве миров о нем рассказывают сказки. Он любит путешествовать и везде оставляет свой след. Да уж, но вообще-то неожиданно. То есть, по твоему рассказу, Монго добрый, конечно, в целом. Но я даже не знаю. Смертные почему-то считают, что раз боги благи, то они должны быть благи абсолютно усмехнулся Янг Фанхофен. всегда во всем без исключений. Но это же просто невозможно». Янг Фанхофен нагнулся, достал из печи горшочки с ароматом печеных морепродуктов и отнес сидящему за столиком существу, похожему на рыболюда. «Хотите вот услышать историю о Боге в целом положительном, но далеко не идеальном?» спросил он, вернувшись за стойку. «Причем не о каком-то мелком башке». «А о нашем главном враге, Космодане. Он довольно противоречил фигура знаете ли. Во многом похож на нашего же корграхадраида только стоит по другую сторону водораздела». «О Космодане?» – спросил Бельзидор, потирая шрам на груди. «Ну, давай, охотно послушаю».